Глава восемнадцатая Отправляясь в лес глухой ночью, не забудьте наточить зубы. Мэтр. Ну, и зачем тебе это понадобилось? Мрачно осведомился Алис, когда мы остались одни. Светлых упустили, с мкашем поссорились, толком не поели. Да еще и на отработку нарвались. Светлые никуда не денутся. Отмахнулся я, направляясь в сторону арки. Мкаш нам тоже ничего не сделает. У него в этом деле свой интерес. Еды я набрал запасом. А что касается отработки? Фу, какие мелочи. Порежем спокойно трупы и по-быстрому разойдемся. Знал бы ты, что это за отработки, покачал головой темный. Да и на некромайн тверух из чистого злорадства тебя заслал. Светлому. Там не место. С непривычки и блевануть можно. Я гордо погладил раздувшийся живот. Не дождешься. Мне мой обед бесконечно дорог. Поверь, это ненадолго, — криво улыбнулся Алис. Если ты за ужином сможешь запихнуть в себя хотя бы ложку чего-то съедобного, я буду сильно удивлен. Слабак, — пренебрежительно фыркнул я. Ещё и добавки попрошу. Посмотрим, когда ты выйдешь из аудитории. Может, следилки снова включить? Не в попад, спросил я, рассеянно поглядывая по сторонам. Алис что-то пробормотал, но понятливо заткнулся и больше под руку не лез. А когда мы подошли к аудитории, на всякий случай постранился и, пропустив меня вперёд, в полголоса заметил. Насладись свежим воздухом, Невзон. «В ближайшие три часа такой возможности у тебя не будет». Я только хмыкнул и рывком распахнул дверь, зашел внутрь. Буквально за миг до того, как снаружи прозвенел звонок. Надо сказать, насчет ощущения темный не приврал. Войнище в аудитории стояла знатное, Такое впечатление, что это не урок по некромантии, а свалка пищевых отходов куда свезли гниющие отбросы со всей столицы. После того, как они пару неделек полежали на летнем солнышке и успели основательно протухнуть. Потом их смешали с несвежей мертвичиной, полили сверху соусом из экскрементов, больных хроническим недержанием. А напоследок украсили ароматным дымком из рыбной коптильни, где уже давно никто не видел ни одной свежей рыбины но где зато поселилась большая колония бродяг, принявших сухой обед. Примечание. Сухим называют обед, по которому принявшие его люди отказываются мыться. В сазуле неумытые, как их называют, находятся вне закона. Конец примечания. Словом, дышать полной грудью в таком помещении не рекомендовалось. Нас и следовало заткнуть специальными пробками, а глаза желательно было вовсе не открывать, чтобы не разъедало. Собственно, большая часть присутствующих, там их было-то человек пятнадцать, так и сделали. Закрыли лица капюшонами и старались дышать через раз. Правда, помогало это не очень. Источником неземных ароматов, естественно, служила наполовину скрытая за домовой завесой кафедра, за которой угадывалась фигура невозмутимо сидящего преподавателя, а точнее притулившийся на краю секционного стола небольшой котелок, где весело пузырилась и издавало загадочные звуки плотная буро-зеленоватая масса, то и дело порывающееся выплеснуться наружу. «Почему здесь так мало народу?» – в полголоса спросил я, не поворачивая головой. «Тут и так...» Три курса сразу, отчего-то закачался Алис и подозрительно захрипел. Третий, четвертый и... Пятый. Ах, да, с досады вспомнил я. У вас же крохотные классы, не чита тому, что было раньше. А ты в своем вообще один, бедняга. Неудивительно, что у вас уроки спаренные. гр... «Да что ж это за гадость такая?» «Это не гадость. Обычный ранозаживитель для нежити». Рассеян отозвался я, с любопытством приглядываясь к лежащему на столе, старательно укрытому простыню телу. А вот, похоже, и объект для эксперимента. Судя по размерам, это мужчина. Среднего роста, с неплохими физическими данными и с приличной дырой в животе. Вон, как тряпка на пузе провалилась. Небось, тесаком там все разворотили. Или же просто взрывной амулет использовали. «Уверен, что это именно заживитель. С трудом дыша через рот?» – спросил темный, когда я ненадолго задумался. «По уровню вони я бы предположил, что это скорее разлагатель. Смердит, будто из выгребной ямы. А ты чего хотел?» Он же для нежити предназначен, поэтому и состав соответствующий. Боюсь даже спрашивать, что туда входит. И не надо, после плотного обеда это небезопасно. С тобой все в порядке. На всякий случай поинтересовался я, слыша со спины совсем уж неподобающие звуки. Да, мужественно ответил парень и неожиданно толкнувшись поспешил меня обогнать. Да еще так резво, что наше присутствие все-таки заметили. Надо скорее надышаться, чтобы привыкнуть, а то до конца урока не высидим». Я проводил его озадаченным взглядом, но потом пожал плечами и пошел следом, медленно, с достоинством, как и должно уважающему себя мэтру, тем самым приковав к себе внимание не только адептов, но и преподавателя. Когда Лоннер узрел неторопливо приближающегося меня, его едва не перекосило. А когда секунду спустя перед его лицом материализовался крохотный клочок бумаги с прошением от мастера Руха, он просто закаменел, обрадовался, надо полагать, после чего смял в кулаке послание от Светлого, сжал челюсти и, пристально глядя мне в глаза, процедил. «Что-то вы зачистили на мои занятия, адепт Невзон. Я тоже рад вас видеть, мэтр». Спокойно отозвался я и сел на свое привычное место. Как раз рядом с бледным до да синевы Алисом, который судорожно дергал кадыком, стараясь, как он выразился, поскорее привыкнуть. — Вас так интересует мой предмет? — снова спросил Лонар, словно не замечая стараний бедняги. Я вежливо улыбнулся. Всю жизнь мечтал его изучать. Довольно необычное увлечение для Светлого. Медленно проговорил старый мэтр и, наконец, позволил себе недобрую улыбку. Не желаете ли познакомиться с темой поближе? Почту за честь. У Лонера опасно дрогнули зрачки. Оно дышало он ровно, а не урывками, как несчастные адепты. Чувствовал себя вполне комфортно, видел всех нас насквозь. Аедка, условно пропитанного кислотными испарениями смога, словно не замечал. Одно из преимуществ нашей профессии с определенного момента неприятные запахи совершенно перестают мешать, а вид гниющей плоти, от которого выворачивает наизнанку любого, уже не вызывает отвращения. Дел привычки, и результат пары маленьких хитростей, придуманных метрами еще вне за памятные времена дабы воспитывать у смертных должное уважение к нашей работе. Под строгим взглядом некроманта я поднялся со скамьи и взошел на кафедру. «Адепт Рош, вы тоже?» – негромко сказал Лонар, и за моей спиной послышался мученический вздох. А что он хотел? «Правило опоздавших остается в силе даже для старших курсов, а мы, как ни крути, пришли последними». Напоминаю, тем временем бесстрастно сообщил классу Лонер, что тема практического занятия звучит как «преобразование неживого». Теорию мы с вами вчера подробно разобрали, а сегодняшний урок посвящен закреплению навыков. Но поскольку пособий всегда не хватает, то занятие в очередной раз будет демонстрационным. К сожалению для вас и к безмерной радости ваших коллег, которым повезет на этой неделе заниматься уборкой помещений. Алис бросил на меня грустный взгляд, но я и так не сомневался, кто будет этим везунчиком. Мкаш выразился предельно ясно, так что у нас имелись все шансы войти в число избранных. «Приступайте», – благодушно велел мэтр Кром, одарив нас напоследок выразительным взглядом. Ваша задача в максимально короткие сроки избавить подопытный материал от имеющихся повреждений. Затем поднять его, продемонстрировать нам его функциональность и снова упокоить. Ограждать аудитории не будем, полагаю, адепт Рош обладает достаточным опытом, чтобы не выпустить процесс из-под контроля. У Алиса после этих слов совсем потемнело лицо. А я понятливо скривился. Мкаш, судя по всему, не только попросил Крома об услуге, но еще и пожелал, чтобы нерадивого ученика прилюдно ткнули носом в грязь, желательно вместе со мной. Алис ведь действительно был самым старшим темным адептом в академии и формально имел право находиться на практических занятиях без дополнительной защиты со стороны преподавателя. Однако, во-первых, вчерашнее занятие парень по известным причинам пропустил и теорию, разумеется, не читал о чем оба преподавателя прекрасно знали. А во-вторых, от резервов у него осталась в лучшем случае треть, поскольку светлые накануне выпили его почти досуха и восстановиться он не успел. О причинах, правда, Лонар и МКш не догадывались, однако амулет для определения магического потенциала должен быть у метра при себе. Так что получалось, что нас собирались примерно наказать. Мои губы искривила недобрая усмешка. «Пошли посмотрим, кого они приготовили». В полголоса бросил я приунывшему, но старавшемуся держать спину прямо, парню. «А там решим, с чего начать». Алис хмуро кивнул, и мы, обогнув гнусно-смердящий котелок с двух сторон, подошли к секционному столу. Насчет материала я оказался прав. Перед нами находился мужской труп с обезображенным ожогами лицом, неплохо развитой мускулатурой и явными признаками насильственной смерти. В его животе зияла дыра размером с два моих кулака, переходящая на нижнюю половину грудной клетки. Из раны воинственно торчали обломки ребер. В глубине печальным комком свернулись спекшиеся от жара кишки. Весь левый бок, вплоть до голени, был обуглен, Словно бедолагу живьем пихали в щедро натопленную печь. А пальцы на руках и ногах выглядели так, что я присвистнул. Вот этому мужику не повезло. Интересно, кто его так не взлюбил? Судя по ожогам, огонь был магическим. Нахмурился Алис, разглядывая тело. Пальцы переломаны, кости на предплечьях тоже. Похоже, его пытали. «Губы порваны, зубы...» Он с любопытством заглянул в мертвецу в рот. «Выбиты, но не все. Видимо, мужик или все рассказал, или кому-то надоело портить об него кулаки. У него еще порезы на боках есть, — невозмутимо заметил я, указывая парню на незамеченные им повреждения. «Смотри, вот этот сделан предметом с острой режущей кромкой...» А тут явные следы от плети. Кому ты, приятель так насолил, что тебя и после смерти продолжали пинать с таким остервенением? Алис с интересом покосился на рассуждающего меня. Почему ты решил, что его били и после смерти? На некоторых порезах почти нет крови. Вон те синяки намного бледнее остальных. Хотя в паре мест отпечатался носок чужого ботинка. Значит, били сильно, вот сюда и сюда. Я ткнул пальцем в одно из ребер. Слышишь, хруст, сломано, но синяка нет. Значит, били уже после того, как он умер. Скорее всего, ногами. Как думаешь, за что? Темный пожал плечами. Какая разница, лицо это ему попортили знатно. Ага, согласился я, осторожно ощупывая череп. «Я бы даже рискнул поинтересоваться у маэтра, где он нашел такой симпатичный экземпляр. Оно ну, боюсь, что меня неправильно поймут». Алис перешел на шепот. «Что ты делать будем?» «Я тему не знаю вообще». «Зато я знаю», — ухмыльнулся я. «Займись ритуалом поднятия, а я его подготовлю». «А сможешь?» «Представь себе». Алис с сомнением посмотрел на мою довольную физиономию, на которой на миг проступило зверское выражение, и кашлянул. Ага, ладно, попробуем. Работаем по стандартной схеме или предложи что-то еще?» «Усиль защитный круг», — посоветовал я. «У нас нет клетки, а у заживителя встречается ряд неприятных побочных эффектов». Не хотелось бы, чтобы они проявились в самый неподходящий момент. Тёмный с ещё большим сомнением кивнул, однако послушно занялся рисованием нужных схем, в которых, слава умертвиям, ничего сложного не было. А я, оценив уровень освещенности в аудитории, аккуратно закатал рукава и осторожно погрузил обе руки в задорно побулькивающий котёл. От легчайшего прикосновения вони с котёлка Повалила такая, что даже я был вынужден задержать дыхание. А у сидящего на корточках Алиса слезы брызнули из глаз. Сидящие в аудитории маги закашлялись и разразились сдавленными проклятиями. лонор словно его эти миазмы не коснулись, сидел на своем стуле как влитой, а я, набрав полные пригоршни, принялся обмазывать труп потихоньку втирая вязкую массу в поврежденные места. Обладая желеобразной консистенцией, она быстро заполнила дыру в животе мертвеца и начала стремительно застывать, образуя на теле зеленоватую пленку. Такая же пленка вскоре образовалась на его ногах, руках, груди, постепенно теряя болотный цвет и становясь почти прозрачной. А когда мой смердящий труд... Подошел к концу, есть с чувством выполненного долга отошел, полюбовался на покрытый тонкой пленкой труп и, едва слышно хмыкнув, вытер руки простыней. Мне показалось или вонять стало меньше. Через пару минут осведомился Алис. Я оглядел неслабый такой круг, в который этот умник умудрился вписать весьма серьезные руны, и одобрительно кивнул. Рано заживитель. Воняет только до момента соприкосновения с телом. А когда впитается полностью, запах сойдет на нет. Ты еще долго будешь возиться? Минут пять, откликнулся парень, не поднимая головы. Молодец, управится раза в два быстрее, чем Верея. Отлично, кивнул я, тщательно оттирая с пальцев остатки зелья. А когда Алис наконец закончил молевать на полу, Благожелательно улыбнулся. «Ну, как тебе?» «Надо сказать, основания для гордости у меня были. Зелье, почти полностью впитавшись в кожу, застыло студенистой массой только в больших ранах, превратившись в некое подобие пробки. Так что теперь можно было не бояться, что из нашего зомби внезапно вывалятся кишки. Безобразные ожоги эта масса тоже прикрыла» сделав их почти незаметными. Правда, выбитые пальцы так и остались искривленными, но ходить без них мертвец мог, а на руках я тут же все и поправил, огласив аудиторию отвратительным хрустом. Алис при виде результата уважительно крякнул. «Ты его что, прямо горячим на труп намазывал?» «Почему горячим?» – удивился я. «Где ты видишь под котлом огонь?» Темный непонимающе оглянулся на котелок. «Но оно же кипело!» «Вот балда!» Не сдержавшись, фыркнул я. Оно не кипело, а бродило в присутствии магического катализатора. «Пора бы уже знать разницу!» «Теперь буду!» Уязвленно буркнул пятикурсник, покосившись на снисходительно взиравшего на нас лонера. После чего отправился рисовать схему поднятия и готовить к преобразованию тела. Я же, пока он возился из чистого хулиганства, позволил себе поправить нашему зомби изуродованное лицо. Пока маска оставалась теплой, из нее можно было лепить все, что душе угодно. Так что я не пожалел усилий, чтобы мертвец стал до боли походить на одного моего знакомого, стремясь достичь совершенства в этом нелегком деле. Я ему даже шевелюру с помощью иллюзии сделал и потратился на такую же иллюзорную мантию. Хотелось добиться максимальной достоверности. Конечно, эффект от ранозаживителя очень нестойкий, а черты нового лица очень быстро расползутся в кашу. Но мне и нужна была всего пара минут. Зато сколько всего я запланировал с их помощью добиться... Закончив с трупом, я с довольной улыбкой отошел от стола и кивнул удивленно изучающему результаты моих усилий Алису. Готов? Он рассеянно кивнул. Отлично. Тогда поднимай его и показывай коллегам. Темный без запинки произнес стандартную формулу поднятия. Терпеливо выждал, когда живший труп задергается в кандалах, перехватив требовательный взгляд преподавателя, послушно разомкнул оковы и, умело контролируя зомби, заставил его встать. Я одобрительно кивнул. Молодец! Труп у него стоял ровно, из стороны в сторону не раскачивался, конечностям лишний раз не дрыгал, слюни не пускал и слушался беспрекословно. Правда, под иллюзорной одеждой нет-нет, да и проглядывала запаянная студнем дыра, и сквозь нее время от времени просматривалась противоположная стена. Но в целом мертвяк выглядел пристойно, даже прошелся туда-сюда, похрюкивая при каждом шаге, затем поднял и тут же опустил руки, присел на корточки, снова встал, проворно крутанулся вокруг своей оси, чтобы все поняли, что его суставы функционируют нормально. Наконец, когда Алис выдохся, бодро промаршировал по направлению к преподавателю, встал на расстоянии от стола в три шага, и, замерев по стойке смирно, вперил в Лонера бездушный взгляд. Невозмутимый Мэтр, когда увидел наше творение в полный рост, не просто вздрогнул, он буквально шарахнулся прочь вместе со стулом. Его бесстрастное лицо сперва исказилось, затем вспыхнуло, а в следующем мгновении Мэттер побелел до такого состояния, словно его сверлил тяжелым взглядом не оживший труп в мантии некроманта а настоящий человек которого он судя по всему не только уважал но когда то даже боялся лишь через несколько секунд лонор опомнившись отвернулся пряча внезапно задрожавшие руки под стол несколько мгновений просто сидел прикрыв глаза и переживая внутри что то очень неприятное а когда снова их открыл и отыскал взглядом мою безмятежную физиономию в его глазах Полыхнуло такое пламя, что я чуть не улыбнулся. С трудом удержавшись, чтобы не продемонстрировать торжествующий оскал, я бесстрашно подошел к смирно стоящему зомби и глубокомысленно заметил. Здорово получился, не правда ли? Как живой! После чего бодро похлопал по плечу точную копию мэтра Валора Даширук Ван и Могора и, обернувшись, Хладнокровно велел опешившему Алису. «Упокаивай!» Тот, ничего не понимая, указал на защитный круг, в который зомби еще следовало доставить. Я также бодро кивнул, молниеносно создал воздушную плеть и, захлестнув ею горло несчастного зомби, как барана, потащил его на заклание. Запихав несчастное создание в круг, я демонстративно отряхнул руки дождался когда темный из последних сил произнесет формулу упокоения проводил равнодушным взглядом ничком упавший труп и так хладнокровно заметил осталось только житьчь пока рано заживитель не прекратил действовать иначе тут потом будет так смердеть что вовек не отмоемся я уже не могу устало прошептал алец оперевшись на секционный стол ничего я помогу С фальшивым воодушевлением откликнулся я. Как раз вчера вычитал одно полезное заклятие, как раз для уничтожения трупов. Говорят, во время войны гильдий его применяли к пойманным некромантам, дабы лишить последних посмертия. Я, конечно, не архимаг, но кое-что, думаю, смогу изобразить. Мельком покосившись на Лонера, на омертвевшем лице которого оставались живыми только глаза, Я удовлетворенно хмыкнул, щелкнул пальцами и, щедро накачав заклятие силой, позволил ему охватить неподвижное тело у моих ног. Всего два удара сердца, короткая вспышка, неистовый рев, вырвавшегося на свободу пламени и все. Тело сгорело практически мгновенно, не оставив после себя ничего, кроме запаха горелой плоти и крохотной горстки пепла на закопченном полу. Казалось бы, что тут особенного? Труп как труп? Портрета главы темной гильдии теперь не найдешь ни в одной аудитории, ни в одном из кабинетов ратуши, не говоря уж об ученических классах. Никто его даже не узнал, кроме одного единственного человека, и не понял смысла произведенных мною манипуляций. Бестрепетно встретив бешеный взгляд старого мэтра, на глазах которого только что в точности повторилась моя собственная казнь, я невозмутимо ему поклонился, после чего подхватил под локоть пошатывающегося от слабости Алиса и в звенящей тишине вернулся за парту. Лонер, надо отдать ему должное, ничего не сказал. Но я был абсолютно уверен, что теперь он сам поторопит события, и предпримет все меры, чтобы встретиться со мной с глазу на глаз. Быть может даже сегодня, пока мы с Алисом будем корпеть в подсобке, готовя обещанные им кашем трупы. Или же завтра, когда у первого курса закончится занятие по некромантии. Я для себя уже выяснил все, что хотел. Теперь очередь за ним».